Ну и видок у бедняги. Должно быть, упало. Харви видел, как Кэт открыла глаза и посмотрела вверх, отчаянно мотая головой, беззвучно произнеся какие-то слова. Что вы приняли? Кэт застонала. М-м-м... Вы можете нам сказать, что вы приняли? спрашивала сиделка. Наркотик? Она повернулась к своей коллеге. Беги за врачом, быстро. Губы Кэт едва шевелились. «Оставьте эту сучку в покое!» «Мид!» — произнесла Кэт. «Мид?» — повторила сиделка. «Уйдите от нее!» «Мидас!» «Мидас!» «Уходите!» «Мидас!» «Азо!» «Мидазолам!» «Оставьте ее!» И тут Харви Суэр со свистом и шумом полетел через огороженную площадку в лабораторию назад в собственное тело. Точно так же, как было с ним несколько лет назад. «Все нормально. Он доберется до этой сучки, доберется раньше, чем она заговорит». Теперь он находился прямо над своим телом, наблюдая, как оно лежит в клетке из проволочной сетки. Остекленевшие глаза устремлены прямо на него». Только бы до нее добраться, прикончить эту сучку. Что-то с усилием тянуло его. Нет, что-то засасывало его вверх. Дайте только мне до нее добраться. Тело его там внизу становилось все меньше. Что-то тащило его, но он не хотел этого. Нет, закричал он, дайте мне до нее добраться. Но слов не было слышно. Вокруг него сомкнулась тишина, тепло уходило, становилось холоднее. Он почувствовал себя одиноким, беспомощным, испуганным. Его окружали стены туннеля, они засасывали его, как засасывают муху водосток, и он несется по туннелю со свистом, вращаясь в водовороте темноты. Вращение замедлилось, он расслабился, Харви понимал, где он находится, куда попал. Он бывал здесь и раньше. Через минуту появится свет, яркий белый свет, ему станет тепло. Но темнота не уходила. Движение прекратилось. Харви чувствовал, что в темноте вокруг него находятся какие-то люди, они наблюдают за ним. Он испугался, стал кричать. «Эй, кто тут?» Но голос его звучал совсем тихо, как у испуганного ребенка. И затем он услышал свою мать. Голос ее был неприветливым. В нем не чувствовалось теплоты. «Харви, тебе нужно возвращаться!» «Мамочка!» — закричал он. «Тебе нужно возвращаться!» Голос был недовольным, злым. «Мамочка, назад!» «Нет!» Наступила тишина. Он был один, совершенно один. Глава 44. Среда, 7 ноября. Во вторник вечером Кэт выкатили на каталке из блока интенсивной терапии. Она уже могла дышать самостоятельно, без эндотрахеальной трубки, но была слишком одурманена, чтобы осознать, что ее выкатили из лифта и снова поместили в палату рядом с той, откуда ее выписали всего два дня назад. Перед ней расплывчатым пятном появился Патрик. И ее губы, сильно разбитые, попытались сложиться в улыбку. Потом она уснула и проспала всю ночь. Проснувшись на следующее утро, Кэт непонимающим взглядом в полной растерянности уставилась на голые кремовые стены комнаты. Посмотрела на маленький телевизор на кривой подставке, на шкаф, на вазу с цветами. Кэт была уверена, что ее выписали. Патрик привез ее домой. Неужели это был сон? Потом она заметила свои перебинтованные руки и поломанные ногти, и острое волнение пронзило ее. Она попыталась хоть что-нибудь вспомнить, но между прошлым и настоящим как будто опустился стальной занавес. Где-то в дальнем уголке ее мозга таилось беспокойство, но чем оно вызвано, она не знала. Занавески на окне были раздвинуты. Кэт видела крюк, подвешенный на желтом канате подъемного крана. Позади крана по-синему с металлическим отливом небу плыли облака, похожие на морскую пену. Мысли ее разбивались, остальной занавес...